Глава 25. Эпиграф. В жизни не видел столь отвратительного почерка. Она уступает, чтобы победить. Войдя в большой зал замка, Хромовник застал там де Браси. «Ваши любовные похождения, — сказал де Браси, вероятно, были прерваны, как и мои, этими оглушительными звуками».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 Точно сам водяной бес вселился в прекрасную саксонку. «А в мою еврейку вселился должно быть целый легион бесов», — сказал храмовник. «Потому что едва ли один бес, будь он хоть сам Аполлеон, мог бы внушить ей столько неукротимой гордости, столько решимости. Но где же фронтебеф? -э Этот рог трубит все громче и пронзительней». Он, вероятно, занялся Исааком. — хладнокровно сказал Деброси. — Возможно, что вопли Исаака заглушают рёв этого рога. Ты, я думаю, знаешь по опыту, сэр Бриан, что когда еврей расстается со своими сокровищами на таких условиях, какие, вероятно, поставил ему фрон де он так кричит, что из-за его визга не услышишь и двадцати рогов с трубой в придачу. Однако пора послать за хозяином. Вскоре подоспел к ним и фронт де -беф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 «Так мы воспользуемся вашими почтенными познаниями», — сказал Деброси. «Ну, что же говорится в этом свитке?» «Это письмо. Формальный вызов на бой», — отвечал хромовник. «Но клянусь вифлеемской богородицей, это самый диковинный вызов, какой когда-либо посылался через подъемный мост Баронского замка, если только это не глупая шутка». «Шутка!» — воскликнул Фрондебеф. -э — Желал бы я знать, кто отважился пошутить со мной таким образом. Прочти, сэр Бриан. Хромовник начал читать вслух. Я, Вамба, сын Безмозглова, шут в доме благородного и знатного дворянина Седрика Ротервудского под прозванию Сакс, и я, Гурт, сын Беавульфа, «Свинопас». «Ты с ума сошел!» — прервал его фронтебеф. «Клянусь святым лукой, здесь так написано!» — отвечал хромовник и продолжал. «Я — Гурт, сын Биавульфа, свинопас в поместье вышеозначенного Седрика, при содействии наших союзников и единомышленников, состоящих с нами заодно в этом деле, а именно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 Указанные высокорожденные особы со своими слугами и рабами, лошадьми и мулами, а равные и означенные евреи с еврейкой, ничем не провинились перед его величеством, а мирно проезжали королевской дорогой, как подобает верным подданным короля, а потому мы просим и требуем, дабы означенные благородные особы, Сирич Седрик Ратравудский Равена из харгастан и Ательстан-Канинсбургский со своими слугами, рабами, лошадьми, мулами, евреем и еврейкою, а также все их добро и пожитки, были не позже, как через час по получении сего, выданы нам или кому мы прикажем принять их в целости и сохранности, не ни телесно, ни в рассуждении имущества их, в противном случае... «Объявляем вам, что считаем вас изменниками и разбойниками, намереваемся драться с вами, донимать осадой, приступом или иначе, и чинить вам всякую досаду и разорение, чего ради и молим Бога помиловать вас». Писано накануне праздника Витольда под большим сборным дубом на оленем холме. Описал те слова праведный человек, служитель Господа, Богоматери и святого Дунстана,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 А еще ниже довольно удачное изображение стрелы служило подписью Йомина Локсли. Рыцари выслушали до конца этот необыкновенный документ и в недоумении переглянулись, не понимая, что это значит. Деброси первый нарушил молчание взрывом неудержимого хохота, храмовник последовал, правда, более сдержанно его примеру. Но фронт де -беф казалось, был недоволен их своевременной смешливостью. «Предупреждаю вас, господа», — сказал он, «что при настоящих обстоятельствах нам следует серьезно подумать, что предпринять, а не предаваться легкомысленному веселью». «Фронт де все еще не может опомниться с тех пор, как его свалили с лошади», — сказал Деброси. «Его коробит при одном упоминании о вызове. Хотя бы этот вызов шел от шутая свинопаса.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 Вот что значит предоставить свой замок в распоряжение людей, которые не умеют тихо выполнить свое предприятие. Очень нужно было дразнить этот осиный рой. «Осиный рой», — сказал Дебраси, — «просто трутни, у которых и жала нет. Ведь все они обленившиеся рабы, которые бегут в леса и промышляют грабежом, чтобы не работать». «Жала нет», — возразил Фрондебеф.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 «Это было бы верно», — сказал фрондебеф. «Будь это турки или мавры, сэр храмовник или трусливые французские крестьяне, доблестный дебращи. но тут речь идет об английских йоминах. Единственное наше преимущество — рыцарское вооружение и боевые кони, но на лесных тропинках от них проку мало. Ты говоришь, сделаем вылазку? Да ведь у нас так мало народу, что едва хватит на защиту замка». Лучший из моих людей в Йорке. Твоя дружина вся целиком там же, Доброси. Да в замке едва наберется человек 20, не считая той горсти людей, которые принимали участие в вашей безумной затее». «Ты опасаешься, — сказал хромовник, что их набралось достаточно, чтобы пойти на приступ замка?» «Нет, сэр Бриан», — ответил фрун -Беф. «У этих разбойников, правда, очень отважный начальник». Но без осадных машин, составных лестниц и безопытных руководителей они ничего не поделают с моим замком. «Разошли гонцов к соседям», — сказал хромовник. «Пускай поторопится на выручку к трем рыцарям, осаждаемым шутом и свинопасом в баронском замке Реджинальда фрон «Не шутите, сэр-рыцарь», — сказал барон. «Кому же послать?» Мульвазен, наверное, уже успел отправиться в Йорк со своими людьми. Остальные мои союзники тоже. Да и мне самому следовало бы быть там, если бы не эта проклятая затея. Так пошли в Йорк отозвать наших людей обратно, — сказал Доброси. Если эти бродяги не разбегутся за видимою знамя и моих стрелков, я скажу, что они храбрейшие из разбойников, когда-либо пускавших стрелы в зеленых лесах. «А кто отвезет такое письмо?» — сказал фронт ДБФ. «Они устроят засады на каждой тропинке, поймают гонца и вытащат у него из-за пазухи письмо!» «Вот что я надумал», — прибавил он, помолчав немного. «Сэр Хромовник, ты умеешь не только читать, но и писать. Лишь бы нам отыскать письменные принадлежности моего капеллана, умершего в прошлом году в разгар святочного веселья!» «Осмелюсь доложить...» Вмешался оруженосец, все еще стоявший перед хозяином. «Старая Урфрида, кажется, хранит их у себя, на память о своем духовнике. Я слышал, как она говорила, будто он был последним человеком, от которого она слыхала такие речи, какие прилично слушать женщинам». «Так ступай и принеси, что нужно, Энгельред», — сказал Фрундебеф. «А ты, сэр храмовник, напиши ответ на их дерзкий вызов». «Я бы предпочел отвечать им мечом, а не пером», — сказал Буэгельбер. «Но как хотите, будь по-вашему». Он сел к столу и на французском языке сочинил письмо такого содержания. «Сэр Реджинальд Фрондебеф и благородные рыцари, его единомышленники и союзники, не принимают вызова со стороны рабов, крепостных и беглых людей». Если лицо, именующее себя «черным рыцарем», действительно имеет честь принадлежать к рыцарскому сословию, ему должно быть известно, что он унизил себя подобным союзом и не имеет права требовать уважения со стороны знатных особ благородного происхождения. Что касается пленных то мы, соблюдая христианское милосердие, просим вас прислать какое-либо духовное лицо, чтобы исповедать их и примирить с Богом, ибо мы порешили казнить их сегодня до полудня и выставить их голову на стенах замка, чтобы показать всем, как мало мы считаем системе, кто взялся их освобождать. А потому, как уже было сказано, просим прислать священника, дабы приготовить их к смерти. Исполнением нашей просьбы вы окажете последнюю слугу в земной их жизни. Сложив это письмо, Фрондебеф отдал его слуге для вручения гонцу, дожидавшемуся у ворот ответа на принесенное им послание. Йомин, исполнявший это поручение, возвратился в главную квартиру союзников, расположенную под старым развесистым дубом на расстоянии трех выстрелов из лука от замка. Здесь вамба, гурт, черный рыцарь и локсли, а также веселый отшельник с нетерпением ожидали ответа на свой вызов. Немного дальше виднелось немало отважных йоминов, зеленая одежда и загорелые лица которых показывали, какого рода ремеслом они промышляли. Их собралось уже более двухсот человек, к ним непрестанно присоединялись все новые и новые отряды. Их вожди только тем и отличались от своих подчиненных, что на шапке у них было по одному перу, во всем остальном они были одеты и вооружены совершенно одинаково с прочими. Помимо этих ватак на подмогу сходились саксы из ближайших местечек, а также крепостные люди и слуги из обширных поместьй Седрика, явившиеся выручать своего хозяина. Они были вооружены по преимуществу вилами, косами, цепами и другими хозяйственными орудиями. Норманы, придерживаясь обычной политики завоевателей, не позволяли побежденным саксам владеть мечами и копьями. По этой причине саксы были далеко не так страшны для осажденных, как могли бы оказаться, если принять в расчет их «крепкое телосложение» их многочисленность, а также воодушевление, с которым они взялись постоять за правое дело. Предводителем этого пестрого войска и было вручено письмо храмовника. Прежде всего отдали его отшельнику, прося прочесть, что там написано. «Клянусь посохом святого Дунстона», — сказал этот почтенный монах. «С этим посохом он собрал такую паству, как ни один святой в раю». Клянусь, что не только не могу прочитать вам, о чем тут сказано, но не скажу даже по-французски оно написано или по-арабски». С этими словами он передал письмо Гурту, который угрюмо мотнул головой и отдал его Вамби. Ухмыляясь таким хитрым видом, какой мог бы быть у обезьяны при подобных обстоятельствах, Шут осмотрел все четыре угла бумаги, потом подпрыгнул и отдал письмо Роберту Локсли». Как бы длинные буквы были луки, а короткие стрелы, я бы что-нибудь разобрал», — сказал честный Йомин. «А теперь я также не могу понять смысл этих знаков, как подстрелить оленя, который гуляет за 12 миль отсюда». «Придется уж мне послужить вам чтецом», — сказал черный рыцарь и, взяв письмо из рук Локсли, прочел его сначала про себя, а потом по-саксонски изложил его содержание своим союзникам. «Казнить благородного Седрика?» — воскликнул Вамба. «Клянусь крестом, ты, должно быть, ошибся, сэр рыцарь!» «Нет, мой почтенный друг», — отвечал рыцарь. «Я вам в точности передал то, что тут написано». «В таком случае, — сказал Гурт, — клянусь святым Фомой, надо взять замок, хоть бы пришлось голыми руками разобрать его по камешку». «Нам с тобой больше и нечем орудовать», — сказал Вамба. «Только мои руки вряд ли годятся на это». «Это они так говорят, чтобы выиграть время», — сказал Локсли. «Они не решатся на дело, за которое им придется отвечать своей головой». «Было бы хорошо», — сказал черный рыцарь, «если бы кто-нибудь из нас ухитрился проникнуть в замок, чтобы разузнать, как там обстоят дела. Они просят прислать священника для принятия исповеди». По-моему, наш святой отшельник мог бы исполнить эту благочестивую обязанность. Заодно он доставил бы нам нужные сведения. «А черт бы тебя побрал с твоими советами!» — воскликнул святой пустынник. «Я ж тебе говорил, сэр-лентяй, что когда я сбрасываю рясу, вместе с ней снимаю и мой духовный сан, так что вся моя святость и даже латынь пропадают». «В зеленом кафтане я скорее способен подстрелить двадцать оленей, чем исповедать одного христианина!» «Боюсь, — сказал черный рыцарь, — что здесь никого не найдется, кто бы годился на роль отца-исповедника!» Все переглядывались между собой и молчали. «Ну, я вижу, — сказал Вамба после короткой паузы, — что дураку на роду написано «оставаться в дураках» и совать шею в такое ермо, от которого умные люди шарахаются. Да будет вам известно, дорогие друзья и земляки, что до шутовского колпака я носил рясу и до тех пор готовился в монахе, пока не началось у меня воспаление мозгов и осталось у меня ума не больше, чем на дурака. Вот я и думаю, что с помощью той святости, благочестия и латинской учености, которая зашита в капюшоне доброго отшельника, Я сумею доставить как мирское, так и духовное утешение нашему хозяину, благородному Седрику, а также и его товарищам по несчастью. «Как ты думаешь, годится он на это?» — спросил у Гурта черный рыцарь. «Уж не знаю право», — ответил Гурт. «Если окажется негодным, то это будет первый случай, когда его ум не подоспеет на выручку его глупости». «Так надевай рясу, добрый человек, — сказал черный рыцарь, — и пускай твой хозяин через тебя пришлет нам весть о том, как обстоят дела у них в замке. Там должно быть мало народу, так что внезапное смелое нападение может увенчаться полным успехом. Однако времени терпит, иди скорее». «А мы, между тем, — сказал Локсли, — так обложим все стены кругом, что ни одна муха оттуда не вылетит без нашего ведома. Ты скажи этим злодеям, друг мой, — продолжал он, обращаясь к Вамбе, что за всякое насилие, учиненное над пленниками, мы с них самих взыщем в десятера. «Пакс вабискум! Мир вам!» сказал Вамба, успевший напялить на себя полное монашеское облачение. Произнося эти слова, он принял степенную и торжественную осанку и чинной поступью отправился выполнять свою миссию.